Однако не проходило. ковригин еще долго плавал и кувыркался в перламутровой емкости мыльного пузыря. наваждение наваждением», — говорил он себе. Но муки любви, да и муки ли это были, вызывали его удовольствие. Сейчас они и вовсе могли показаться состоянием счастья. Именно тогда он и ринулся в авантюру сочинять пьесу для свиридовой Чем закончилось его безрассудство, известно. Но и после резолюции начинающей звезды наваждение продолжалось. Другое дело, что отлупленный розгами юноша не позволял себе приближаться к Свиридовой. А притихло наваждение лишь когда Ковригин узнал, что вблизи Свиридовой возник покровитель или опекум. Удачливый Ноздрями чующие ветры соответствий режиссер Демисезонов, взявший Натали в жены. С этого дяди, был уверен Севка Ларин, все у нее началось и заплясало Камаринскую. Никакой резолюции на твою пьесу я не накладывала, опечалила Сверидова. Извини, Сашенька, я тогда пьесу не прочла. Это была резолюция Демисезонова. «Опекуна», — сказал Кавригин. «Если тебе так хочется, то опекуна», — сказала Сверидова. Он был опытен и не глуп и много дал мне провинциальной, но наглой барышне. А то бы я пошла по рукам. Романтики же вроде тебя, робее держались от меня подальше. Но он сделал меня и циничной. «Твое право осуждать мои первые киношные и театральные годы». «Я тебя нисколько не осуждаю, упаси Боже!» — воскликнул Кавригин. «Просто удивляюсь твоей молодости. Говорю же, в последние годы чаще я видел тебя издалека, в серьезных, порой и возрастных ролях. И еще. Какой-то попечительницей, соправителем фонда, депутатшей, фурцевой какой-то. А ты же девчонка. Почти та же самая, «Какой толпа или судьба прижимала меня во втором троллейбусе на первой Мещанской?» «До судьбы договорился», — удивился себе Кавригин. А перед тем в запале он чуть было не вспомнил вслух о том, что оценить, как молодо и призывно ее тело, он смог еще в гостинице Сиништура. Но замолчал в растерянности. Признание его могло оказаться бестактным, Не исключено, что Натали, по причине возбужденности местным гостеприимством организма, не держала в памяти никаких знаний о визите в номер Кавригина. Или она до сих пор думала, что посещала Василия Караваева, но не дождалась от него чтения сонетов. Так или иначе, но похвалы ее юнному облику заставили свиридову разулыбаться. Она даже потрепала короткие волосы Ковригина и заявила. «Да, Сашенька, мы еще погуляем, мы еще поживем без всякой халтуры, без карьерной дури, а просто как люди-человеки, с любимыми и детишками». «Кто это мы?» – осторожно спросил Ковригин. «Чего ты так испугался?» – удивилась Сверидова. «Это не мы с тобой вместе» это мы с тобой по отдельности и чтоб у каждого полная чаша и гамак в саду я закурю о чем ты спрашиваешь ты видишь я одно за одной а теперь милый саша сказала свиридова поведуй мне пожалуйста о том что у вас произошло с хмелевой что за чудесное путешествие вы с ней совершили а то ведь узнал обо всем с чужих слов Ковригину тотчас показалось, что тихая собеседница, мечтающая об уютах семейной жизни, об изюминах в ромовой бабе, о детишках и гамаке, отодвигается от него вдаль грибную. А вместо нее присаживается властная особа, должная государственно знать обо всем и обо всех. «Тебе это надо?» — спросил Ковригин. «Надо». Резко произнесла Свиридова, и так будто вопросом своим ковригин ее обидел. «Хотя, если не хочешь рассказывать, то и не рассказывай». «Отчего же?» — сказал ковригин И рассказал. Все рассказал. Даже то, что не смог бы рассказать Антонине. Чувствовал, что в тесноте его рабочей комнаты возникает напряжение, что исповедь его заставляет женщину, о душевной близости с которой он еще полчаса назад помышлял, воспринимать его слова не просто существом любопытствующим и в нем Кавригине заинтересованным, но и будто судьей, праведным и нахмурившим брови. ковригину бы остановиться, а он выложил все и даже о предбрачной ночи не умолчал. Стало быть, возникла потребность выговориться. Видимо, и потому, что рядом с ним сидела собеседница, вызывавшая не одно лишь доверие, а еще нечто важное, чему Ковригин пока не торопился подобрать название. «Какой же ты шалопутный и ненадежный друг, Александр!» сказала Свиридова. «Какой есть!» — с вызовом произнес Ковригин. «И шалопутный...» И простак. Теперь ему захотелось надерзить Свиридовой, этой барыни, явившейся просветить и отчитать холопа. «Наташа...» Он чуть было не назвал ее Натальей Борисовной. «Я был искренен», — сказал Кавригин. «Все же разъясни мне, ради чего ты напросилась стать курьером? Чтобы разузнать о нашем с путешествии?» «И ради этого...» — сказала Сверидова. — Известное бабье любопытство. — Ну ладно я, — сказал ковригин — Я-то еще могу оказаться тебе полезен, Ахмелева. — Мне понравилась девочка. Я обещал ей поддержку. Но ее жизнь — ее жизнь. А ты-то чем можешь оказаться мне полезен? Следующие слова... Кавригин долго считал одними из самых дурацких слов в своей жизни. «А твои надежды на пьесу о Софье?» — воскликнул он. «Не хочешь ли, чтобы на этот раз я вызвался стать для тебя дедушкой-опекуном, способным помочь продолжить подъем к вершинам?» «Это ты говоришь мне?» «Тебе!» — не мог остыть Кавригин. Сверидова вскочила, но сразу и утихомирила себя. Нервические движения ее снова стали степенно пластичными. «Дурак ты, Кавригин», — сказала свиридова «Еще его возомнила себе. И ведь сам знаешь, что пьеса твоя слабая, неуклюжая, с оттопыренными боками, так вываленный на бумагу материал, и если бы не эти чудики и Сиништура, О твоей писанине никто бы и не узнал. «Извини, Наташа», — мрачно произнес ковригин «Действительно, я не прав. Пьеса моя дрянь. Я бездарен. Чьим-либо опекуном или хотя бы поводырем стать не способен». Северидова стояла к нему спиной, застегивала пуговицы серебристого плаща я писал дурацкие записки лобастова с рекламы дирижаблей сказал ковригин и в сотый раз загонял себя в камеру самобичевания бездырья и теперь раздражение на самого себя срываю на тебе извини свиридова застегнула пуговицы повернулась к ковригину Густые волосы ее по-прежнему спадали на плечи идеальными волнами. «Пользуйтесь шампунем Амаретто». Пахли орехами, глаза были сухими. А с чего бы им повлажнеть? «Я прочитала записки Лобастова», — сказала свиридова «Была в редакции Дувакина, узнала о них, попросила дать почитать». «Ковригину бы промолчать» но разумного человека в нем одолел нетерпеливый автор свежего текста. «Ну и?» — в волнении произнес он. «Я смеялась. Очень смешно», — сказала Свиридова и заулыбалась. «Все-таки как хороша плутовка», — подумал Кавригин. «Особо близки мне две твои коллизии», — сказала Свиридова. «Мне бы сыграть в комедии». «Хороший. Ведь была кто-то, для кого шоу написал Пигмалион, а у меня?» «Так уж повелось, что я со студенческих лет играю трагических либо революционных дам. Будто я вторая пошенная. Будто я родилась в коженьке и только для того, чтобы стать любовью Яровой. Комиссаршей с комиссарским телом, а теперь еще и бабой с митинговой кастрюлей». А тут я вижу, ты мог бы написать для меня легкую комедию. Или даже текст для мюзикла. Престуженный было Ковригином скандалист, в угол на колени им поставленный в ожидании бича, ожил, привскакивая, начал кривляться. «Ну вот», — обрадованно заявил Ковригин. «Одно к одному. Сначала пьеса Софьи, потом комедию. Пигмалион» бездарю но на что то может пригодиться все хватит сказала свиридова вышла на крыльцо и выкрикнула николай запрягай кобылу ковригин уже сказала хмелевй при встрече передает меня талант легко и погубить и надо быть самой поклонником своего таланта передать не могу сказал ковригин «Отчего же?» «Кмелева пропала». «То есть как?» «Пропала и пропала», — сказал ковригин «Провели мы с ней ночь, сходили в ЗАГС, расписались где надо, и через два часа она пропала. Просила не искать, но ее ищут. И Острецов, и театр, и милиция по запросу родителей, но ее нигде нет». И нет никаких документальных подтверждений, что она вообще была на земле. «И ты ищешь?» «Нет, не ищу». Просили не искать. Да и в любом случае не стал бы искать. «Вот тебе раз», — пробормотала свиридова и было видно, что новость удивила ее всерьез. свиридова присела даже. «Наталья Борисовна, я готов», — услышано было из сада. Северидова ответила вяло: "Сейчас иду". Но встала. Ковригин: "В Москве обязательно доберись до надпрудной башни Новодевичьего. Посмотри, что там пишут на стенах". "Непременно, Наталья Борисовна", сказал Ковригин. Вышел все же к калитке проводить гостью. Довакин говорил, что пьесу намерен публиковать с твоим предисловием. В этом нет необходимости. И оно вряд ли было бы уместно рядом с посвящением. Да пошло бы твое посвящение. И пьеса твоя, и Дувакин твой. Дальше взлетели ввысье выражения эмоционально-актерские, заставившие заголдеть ворон на тополях и березах. что бы вам хотелось!» Этими словами проводил Кавригин курьерский автомобиль.